мин лу испытывает джу вансяна недопесок давно отправился исследовать дворцовый комплекс дальше а Джу джувансяан все еще беспокойно сплетал и расплетал пальцы расттревоженной этой встречей потом он встрепенулся и велел старому слуге пойти и сжечь бесполезные талисманы нужно разыскать настоящее», — пробормотал он сягун возразил ван дджун син наш царь во дворце нам нечего бояться к тому же добавил он, осторожно трогая шерстяной браслет на запястье мужчины. «У тебя есть лисий оберег». «Но у тебя-то ничего нет, Юанер», — беспокойно сказал Джу вансян «И покои не защищены». «Теперь мои кошмары отступили», — просто сказал Ван Джун Син. «Мне больше нечего бояться». Джу Ван Сян лишь тяжело вздохнул и уткнулся лбом ему в плечо. В этот момент вошел Мин Лу. Он недовольно окинул покои взглядом, демонстративно сел на стул и высокомерно вскинул подбородок. Это должно было произвести впечатление на деревенщину, каким он полагал Джу Вансяна, ведь императорскую тиару минлу надеть, разумеется, не забыл. Но Джу Вансян только поглядел на него искоса и никак не отреагировал. минлу вспыхнул гневом и резко спросил. — Почему ты сидишь в моем присутствии? Ты должен встать и пасть ниц. — Ты не мой царь. Возразил Джу Вансян: "Я не стану тебе кланяться. Ты знаешь, что дерзость может стоить тебе головы". "Неслыханно!" возмущённо сказал Минлу. "Луэр, вмешался Ван Джун Син. — Зачем ты пришёл? Император ни перед кем не должен отчитываться", отрезал Минлу. "Захотел и пришёл" и не вижу ни единой причины оставлять этого неотёсанного мужлана во дворце. Он даже не знает элементарных правил этикета, и пристально на императора тоже нельзя смотреть», — спохватился он, заметив, что Джу Вансян сел прямо и смотрит на него. «Я должен смотреть», — возразил Джу Вансян, спрятав руки в рукава, «потому что сейчас я не вижу ни единой причины соглашаться служить тебе». «Я не предлагал тебе службу», — возмутился минлу если ты сам пришел ко мне то имел в мыслях нечто подобное рассудительно сказал джу вансяан испытать меня или унизить и вынудить покинуть дворец именно такие мысли у минлу и были луэр укоризненно сказал ван джун син по лицу брата поняв что это так мин лу сложил руки на груди и неприязненно сказал я не верю тебе джун син легко верен «Но мне ты так просто голову не задуришь. Видал я таких шарлатанов». «Испытать тебя? О да, я тебя испытаю. И если ты не пройдёшь испытание, то я вышвырну тебя из дворца». «Нет, я тебя на воротах повешу». «Луэр!» «Царь не должен бросаться пустыми угрозами», — заметил Джу Вансян спокойно. «Ты уверяешь, что был личным евнухом царя лидзе сквозь зубы проговорил Минлу. «Значит, всё о нём знаешь, так?» «Я был его лучшим другом», — Джу Ван Циан слегка помрачнел. «Кому, как не мне, всё о нём знать?» «Спрашивай». «Перечисли все его подвиги и завоевания», — велел минлу «Я лучше всех в этом царстве, не считая матушки, знаю легенду о Лидзе. А ты, говорят, даже не из этого царства». «Хорошо», — согласился Джу Ван Циан и прикрыл глаза. Он всегда помнил, ничего не забылось даже за тысячу лет. Он мог назвать год и сезон войны, точное количество войск, участвующих в том или ином завоевании, поименно генералов каждой из армий. — Ты все это мог придумать, — прервал его минлу Он явно был впечатлен таким детальным рассказом, но сдаваться не желал. Уверен, во дворце сохранились древние летописи с описанием сражений нашего царя. Джу Ван Цян приоткрыл глаза. «Вели разыскать их, и слечи в них написанное с тем, что я рассказал». Минлу бы так и сделал из чистого упрямства, но ему в голову пришла другая идея. «Нет», — глаза его вспыхнули, — «раз ты уверяешь, что был личным евнухом царя, и всё о нём знаешь, опиши, как выглядели его доспехи». «Вряд ли ты мне поверишь», — заметил Джу Ван Сян. «Почему?» «Потому что в каждом храме десяти царств висят точные портреты нашего царя», вместо Джу Вансяна ответил Ван Джунсин. «Тогда скажи мне, что было под ними», не унимался Мин Лу. «Ты наверняка видел, когда помогал ему переодеваться». Джу Вансян растерялся. «И что ты хочешь от меня услышать?» «Луэр!» — покраснял Ван Джунсин. «Шрамы!» — яростно воскликнул минлу сообразив, о чем они подумали. «Я о шрамах!» «У него полно шрамов, ты должен был их видеть». Джу Ван Цян слегка пожал плечами и перечислил те, что помнил, называя при этом обстоятельства, при которых шрамы были получены. а шраме на солнечном сплетении он не сказал ни слова. Мин Лу готов был восторжествовать, шрамы можно было и наугад назвать, если разбираешься в военном деле и знаешь, куда обычно метят противники. «А что же ты о самом главном шраме ничего не говоришь?» насмешливо спросил мин лу джу вансян ничего не сказал только пальцами дотронулся до собственного солнечного сплетения мин лу побледнел но все еще не сдавался и что это за шрам луэр попытался вмешаться в ан дджун син видя что ддж вансяну нелегко об этом вспоминать этот шрам медленно сказал ддж вансян накрыв глаза пальцами от копья хана диких земель Это было смертельное ранение. Остриё копья касалось сердца. Если бы его вытащили, наш царь тут же умер бы. Если бы его оставили, он умирал бы долго и мучительно. Нашего царя нельзя было спасти. Никто не смог бы. — Сяогун! — накрыл его колено ладонью Ван Джун Син. — Не надо больше об этом. Уверен, Луэр уже тебе поверил. — Но он не умер же! — возмутился минлу Зачем рассказываешь, что это смертельное ранение, когда он не умер? Он в старости вознесся, стал богом, значит, тогда не умер. Если бы его нельзя было спасти, так и умер бы». О чудесном спасении Лидзе он знал немного. В легендах всегда упоминалось только чудесное выздоровление, которое приписывали благословению небес. Матушка, рассказывая об этом, всегда говорила, что царя удалось спасти, но никогда не говорила, как именно и чьими силами минлу сам придумывал десятки версий чудесного спасения но ни одно из них не звучало по настоящему чудесным по благословению небес он выздоровел спросил минлу ха отозвался ддж вансян и его глаза гневно вспыхнули небеса благословение о каком благословении ты говоришь как это о каком опешил минлу Всем же известно, что у царя лидзе была благословенная небесами сила, позволившая ему завоевать десять царств. — А ты знаешь, как он ее получил? — сощурился Джу Вансян. Цзэ Цзэ проклял небеса, когда его родная мать скормила ему себя, чтобы спасти от голодной смерти. А они, словно в насмешку, наделили его нечеловеческой силой. Поэтому Цзэ Цзэ никогда больше в своей жизни не притрагивался к мясу. Но в легендах об этом верно, ни слова не сказано усмехнулся он, заметив дикий взгляд Минлу. "Луэр?" беспокойно позвал Ван Жун Син. — "Бог войны никогда не ест мясо", глухо и безжизненно сказал Минлу, даже не притронулся ни разу. "Матушка всегда ругает слуг, когда они ошибаются и приносят не те блюда. Вот тебе и ответ. Говорю я правду или нет?" сказал Джу Вансян. Минлу встрепенулся, нахохлился и буркнул. «Это ничего не меняет. Допустим, ты действительно в прошлой жизни был личным евнухом царя. Но в этой жизни ты всего лишь сумасшедший, спаливший монастырь. Тебе придется совершить чудо, чтобы убедить меня оставить тебя во дворце, а не отправить в темницу или куда похуже. Прошлое — это прошлое. Попробуй убедить меня, что тебе место в настоящем».